«Я-то непременно пойду». Настя вспомнила про Короткова и его жену и улыбнулась про себя. «Интересно, Юрка пойдет?» Кажется, на прошлой неделе он этот вопрос обдумывал и сомневался, Он ничего не понимает в божественном и, кажется, даже не очень представляет себе, чем православие отличается от католицизма и других течений в христианстве, но с годами в нем проснулась и укрепилась вера в нечто неведомое, ему самому непонятное, но от этого не менее могущественное и всеобъемлющее. Я не знаю, Аська, Бог это или еще что-то, но что... «То-то есть, я чувствую», — неоднократно говорил он. «Слышь, дочка, у тебя кино какое-нибудь есть с Рутгером Хауэром?» Настя остановилась и оторопела поглядела на своего спутника. Ничего себе перепады у никотина. То про церковь и Пасху, а то вдруг про американского актера. Или она так глубоко задумалась, что что-то пропустила в разговоре? «Есть, наверное», — неуверенно ответила она. «Надо посмотреть. А зачем?» «Да хочу на его рожу глянуть. У Юрки моего, видишь ли, подруга сердечная есть. Так она мне как-то сказала, что у нас с ним глаза, как у этого Хауэра, не тем он будь помянут». Хочу сам посмотреть, интересно же, с кем она меня сравнивает. Рутгер Хауэр. <связь> Действительно интересно. Настя внимательно посмотрела на Бычкова. Да, пожалуй. Глава пятая. Ты опять покупала мясо на рынке? Элеонора Николаевна обреченно вздохнула и привычно проглотила резкий ответ. «Нет, резкий ответ, конечно же, последует, но не сейчас, не сразу, ведь, может быть, все обойдется на этот раз, и Дина не станет скандалить и развивать мысль о бессмысленной трате денег и необходимости экономии. Как Аля устала от всего этого». Один бог знает, как ей надоели бесконечные придирки племянницы, но еще больше надоело ей сдерживаться и терпеть. Была бы Дина ее дочкой, все было бы по-другому. Уж своей бы дочери она сумела объяснить, как можно разговаривать со старшими, а как нельзя. Но Дина не дочка, она всего лишь племянница, дочь брата, да к тому же не родная, и вдобавок ко всему знающая об этом. Поэтому у нее каждая лыка ловко и ладненько встает в строку непрекращающейся песни о том, что она никому не нужна, она ни для кого здесь не родная, и никто ее не любит. Ох, мама, мама, да и папа, кстати. Неужели действительно так уж важно было соблюдать эту чертову правду? Да, в случае с Андрюшей это было правильно. Тут Аля с родителями соглашалась, но разве потом, с Динкой, не лучше было бы промолчать и сделать вид, что она родная дочь Андрея. Андрей в тот момент поступил так, как считал правильным, исходя из собственной жизни и полученного воспитания, и родители его в этом поддержали.